«Назначьте любой день, тетя Надя, и я буду дома. Слушайте, там, наверное, мои ботинки уже леофилизировались». «Нет, Дима, они подверглись аэрофонтанной сушке», — улыбнулась Надежда Георгиевна. «Пожалуйста, посиди еще десять минут с Аней, а то неудобно получится». «Не вопрос». Аня вернулась, и начался сумбурный, но интересный разговор о достижениях науки. «Слушайте». Вдруг спохватился Дима. «А как там мой друг Вася Грайворонский? Вы его не обижаете?» Надежда Георгиевна покачала головой. «Так вот, значит, почему Павел Дмитриевич просил за Василия Ивановича. Только отец с сыном тогда уже официально не общались. Неужели дружба так сильна, что Дима нарушил бойкот?» «Маму в школу приводил?» «Дима, мы вызываем только родители учеников. Педагоги сами за себя отвечают». Шевелев засмеялся. «Да нет, на беседу с подрастающим поколением. Такая мощная тетка, я ее обожаю, а вам грех не использовать этот ресурс для воспитания молодежи в духе ленинских идеалов». «А кто у него мать?» «Ну здрасте, Лидия Грайворонская, вдова героя и сама герой». «Та самая?» Дима кивнул, а Надежда Георгиевна принялась энергично размешивать сахар в чае, чтобы взять небольшой тайм-аут и сосредоточиться. После подвигов на гражданской войне Иван Ильич Грайворонский успешно поднимал промышленность, комиссарил на крупных стройках и был убит вредителями где-то в Сибири перед самым началом войны. Но незадолго до смерти успел жениться на юной девушке, лет на 30 себя моложе. Во время войны Лидия Грайворонская была лётчицей, а потом посвятила себя увековечиванию памяти покойного мужа. Она написала его биографию, книгу о нём для детей, постоянно публиковала статьи и интервью и часто выступала по радио. Надежда Георгиевна ясно помнила затрёпанную книжечку в жёлтой обложке с бурыми коленкоровыми углами. Называлась она, кажется, «Сердце революции». А на фронтисписи был изображен буденовец, самозабвенно летящий в вечность верхом на коне. Маленькая Надя несколько раз брала сердце революции в школьной библиотеке и всякий раз читала с огромным интересом. Другие любимые детские книги повествовали о бедных, даже нищих детях, с младенчества понимавших, что только революция даст им шанс выйти в люди и смело боровшихся за правое дело. В книге про Грей Воронского было иначе. Там рассказывалось про ребенка из богатой дворянской семьи, который пытливо постигал мироустройство и, сделав выбор в пользу коммунизма, добровольно отказался от всего и примкнул к большевикам. Стыдно сказать, но Нади больше нравилась первая часть. Про светлое, беззаботное детство, про нянек и кухарок и своего пони. Она читала и представляла этого пони как живого, кореглазого с густой челкой и бархатным теплым носом, которым он доверчиво тычется в ладонь, требуя сахарок. Потом в библиотеке появилась еще одна книга Грайворонской о летчицах Великой Отечественной войны. Это была очень грустная, пронзительная повесть для детей, но и взрослые не оставались равнодушны. Надина мама плакала, когда читала. Лидия Грайворонская была в строю всю войну, но в повести себя даже не упомянула. «Я и так есть», — сказала она в радиопередаче. «Я выжила, и теперь мой долг рассказать о тех, кого больше нет, кто погиб во имя победы, во имя мира. Мы не должны забывать, как тяжело дается мир, как трудно и какую цену за него приходится платить. Но бороться необходимо, и не жаль заплатить любую цену, потому что если нет мира, то нет ничего». Новых книг почему-то не выходило. Надя ждала-ждала, а потом увлеклась химией и охладела к художественной литературе и забыла про Лидию Грайворонскую. Только через много лет уже взрослой женщиной наткнулась в старой подшивке огонька на интервью с Грайворонской по случаю Дня Победы. Лидия рассказывала, как в отпуске ездила на родину своей однополчанке, погибшей в бою, собирала о ней материал и теперь пишет биографическую повесть. Кроме того, одной московской школе присвоено имя Грайворонского, и Лидия вместе с пионерами создает там музей Ивана Ильича. В планах у нее еще серия очерков о боевых подругах и новая книга воспоминаний о покойном муже. Недавно ей посчастливилось стать членом Советского комитета защиты мира, там тоже предстоит много работы. Надя перелеснула страницы и вздохнула. Больше года прошло с выхода интервью, а новой повести все нет. Э «Я думала, она давно умерла», — сказала Надежда Георгиевна. «Нет, жива-здорова». «Но почему тогда больше нигде не появляется?» Дима нахмурился. «Она никогда не говорила, почему ее отовсюду вычеркнули. Может быть, написала что-то не то или упомянула большого партийного деятеля не в том контексте. Сами знаете, у нас немного надо, чтобы впасть в немилость». «Это да». «Но я в детстве читала ее книги, и там такой коммунизм, что лучше не придумаешь». Шевелев пожал плечами. И все же что-то произошло. Вася рассказывал, что когда он был маленьким, они жили в Москве в высотке на площади Восстания. Мама работала заведующей библиотекой ВПШ и вдруг раз очутилась в Ленинграде, только уже не в просторной сталинской квартире, а в тесной распашонке и на должность обычного библиотекаря в районном книгохранилище через дорогу. Надежда Георгиевна присвистнула. «Кого-то обидела Лидия Грайворонская из сильных мира сего». «Самое интересное, что она не пала духом», — продолжил Дима. «В библиотеке своей вечно устраивает какие-то мероприятия, посиделки, а по вечерам продолжает писать книги, хоть никто их не хочет публиковать. Ирония судьбы». «У нас обычно авторы антисоветская всякое в стол пишут, а тетя Лида наоборот. И, строго говоря, не в стол, а в шкаф. Я видел, у нее там уже целая секция заполнена». «Надо же». Она пишет о своих боевых товарищах, что-то сама помнит, а вообще ведет мощнейшую переписку, как будто не тетя Лида, а целый историко-архивный институт. Вася смеялся, что у нее ползарплаты стабильно идет на почтовые расходы. «В общем, суперклассная тетка». Или вы тоже побоитесь ее в школу приглашать? Почему тоже? Но мы с Васей как-то перед Днем Победы предложили директору организовать встречу с Лидией Грайворонской. Он сначала вроде бы воодушевился, а потом послал нас с нашими инициативами куда подальше. «Слушай, но я же спрашивала Васю, то есть Василия Ивановича, и он сказал, что не имеет к Грайворонскому никакого отношения». Дима засмеялся. «Так и есть, он же родился через семнадцать лет после смерти героя, так что притязать на отцовство было бы довольно дерзко с его стороны». «Мог бы хоть сказать, кто его мама?» «Ну, тетя Надя, тут такое дело». Дима взглянул на Аню и скорчил чопорную гримаску. Тётя Лида его родила сама?» «Все-все». Надежда Георгиевна быстро приложила палец к губам. «Бедный Вася». Она хоть никогда не видела своего отца, но знает, кто он был, а Грейворонский мало того, что понятия не имеет, так еще и вынужден жить под фамилией чужого мужчины. Разумеется, его выводят из себя вопросы про родственные связи. Вот если бы она спросила про Лидию Грейворонскую, а почему, кстати, она не спросила?» «Да очень просто. Имя Ивана Ильича Граеворонского до сих пор на слуху. В его честь называют улицы и предприятия, московская школа имени Граеворонского считается эталоном среднего образования. Ивану Ильичу установлены памятники, мемориальные доски, его портрет есть в учебнике истории. О нем помнят, хоть он давно умер». а «Живая вдова» забыта, и забыта настолько прочно, что Надежда Георгиевна не вспомнила о ней ни разу до сегодняшнего разговора с Димой, будто и не зачитывалась ее книжками. Дима, наконец, ушел, оставив Надежду Георгиевну в полном смятении. Невозможно поверить, что этот честный, открытый парень – убийца. Это абсурд, и дура она, что мучается подозрениями, которые ни на чем не основаны. Дима честно отвечал, не отводил взгляда, не мямлил, не краснел, не возмущался, как она смеет задавать подобные вопросы, то есть производил впечатление говорящего правду человека. Только вот странно, сто лет его было не слышно, не видно, а как только тетя Надя стала заседательницей, в миг приперся. Совпадение? Или популя надоумил? Надежда Георгиевна заглянула в комнату Кани. Девочка валялась на диване с книжкой. Надо думать, вредной. Вот нет того, чтобы читать русскую классику или советскую литературу, где хорошие люди, здоровая мораль, высокие идеалы... Ладно, сейчас не об этом. Аня, я тебе запрещаю встречаться с Димой. Почему? Потому что я так сказала. Ты сказала, я услышала, а решать буду сама. Надежда Георгиевна села на краешек дивана и взяла в руки Анину ступню. У дочери была маленькая аккуратная ножка, 35-й размер, и мать втайне страшно этим гордилась. Ах, быть идеалом намного проще, запретил и всё. А обычному человеку надо искать аргументы, убеждать, уговаривать, даже торговаться в хорошем смысле этого слова. «Анечка», — начала она и замялась, — «как сказать, что Дима может быть опасен?» Дочь не поверит, решит, что мать сошла с ума и готова возводить на людей любую напраслину, лишь бы только добиться своего. «Анечка, я тебя прошу, пожалуйста, не встречайся с ним». «Просишь? Что-то новенькое?» — усмехнулась дочь. «Да, доченька, очень прошу. Понимаешь, просто Дима проходил свидетелем по делу, которое я рассматриваю в суде. И если вдруг выяснится, что мы с ним дружим, могут возникнуть большие неприятности. А мне-то что?» Тебе ничего, и мне, кстати, тоже ничего. А вот подсудимые и другие участники процесса могут серьезно пострадать. Если выяснится, что мы с Шевелевым друзья, то приговор отменят, и весь суд придется начинать заново, представляешь? Пожалуйста, не встречайтесь с ним хотя бы до конца процесса». Дочь пожала плечами. «Мы не собирались. Я позвонила ему только, чтобы отдать кассету с записью Микки. Надеюсь, против этого ты не возражаешь? Все-таки брат родной». «Ты поступила правильно. Аня, а что там на этой кассете?» «Не твое дело». «Ладно, извини». Надежда Георгиевна хотела подняться, но Аня вдруг взяла ее за руку. «Мама, я не знаю, что там. Мика просил меня не слушать, пока мне не исполнится восемнадцать». Надежда Георгиевна вздрогнула. «Аня, а тебя не насторожила эта просьба?» Дочь вскочила с дивана и стала расхаживать по комнате. «Нет, мама, меня эта просьба не насторожила!» – выкрикнула она. «Не насторожила! Я думала, что Мика в меня влюблен, поэтому не насторожила. Мне тогда алые парусами мерещились, как мы с ним заживем, когда я вырасту. Я просто поселилась в этих мечтах и не видела, как папашка с новой женой доводит Мику до самоубийства. От сердца он умер. Ага, сейчас». Надежда Георгиевна молча обняла дочь и усадила рядом с собой. «Господи, какое же счастье просто обнимать своего ребенка, не думая, достоин он этого или не достоин». Она покрепче прижала к себе Аню и тихо заговорила, что не нужно ни в чем себя винить. «Если кто и виноват, то это я», — вздохнула Надежда Георгиевна. «Нужно было тогда оставить парня у нас, а я струсила». «Ты ж не знала. Могла бы догадаться». «Аня, а ты правда не слушала Миккину запись?» «Правда. Мы когда с Валькой переписывали его на новые кассеты, то запускали и сразу уходили на улицу», — всхлипнула дочь. «Валя бесилась страшно, она ж любопытная, но я считаю, что нельзя нарушать последнюю волю». «Ты права. Только помни, что ты сделала для Микки больше, чем любой другой человек на свете, и тебе не в чем себя винить». Они сидели обнявшись, и Надежда Георгиевна думала, как хорошо быть просто человеком. Еще неделю назад она устроила бы скандал, что дочь осмелилась не подчиниться, повторяла бы, как попуга или заезженная пластинка, «Запрещаю, запрещаю, запрещаю». И к чему бы это привело? К истрепанным нервам в самом лучшем случае, в идеале. А в реальности Аня повидалась бы с Димой на зло матери и неизвестно, осталась бы жива после этой встречи. «Господи, даже думать страшно». И уж точно она никогда не узнала бы о том, что дочь мучается чувством вины. Спасибо Грайворонскому за откровенный разговор. Вспомнив Василия Ивановича, она нахмурилась. Непонятно почему, но в последнее время мысли о математике вызывают странную тревогу. Он говорит правильные вещи, совершает правильные поступки, отличный педагог, дружинник в конце концов. Благодаря ему она, кажется, спасет отношения с детьми, точнее, с дочерью, потому что сыном она никогда не бывала так сурова, ибо Яша ухитрился расти идеальным ребенком, доставляя матери поводы для гордости, а не для беспокойства. Наверное, Аньке поэтому и доставалось вдвойне за каждый промах, потому что родители ждали от второго ребенка такого же идеального поведения, как от первого. Василий Иванович молодец, и ничего зазорного нет в том, что он скрыл свою причастность к герою Грайворонскому, и что Катя Сырцова влюбилась в него тоже не виноват, но откуда-то взялась эта непонятная тревога. Надежда Георгиевна чуть не подскочила от внезапной догадки. Если Дима дружит с Грайворонским, то он может познакомиться с Катей, которая обладает как раз такой внешностью, которая нравится маньяку. «Ну да, ничего особенного. Зашел человек проведать старого приятеля на рабочем месте. Все так делают. Может, еще выступит перед ребятами с лекцией о своем путешествии в Антарктиду. А потом Катю найдут мертвой. И никто не свяжет вместе эти два события. Все идет к тому, чтобы признать мостового невиновным. Улики против него рассыпаются в прах. Так что очень скоро Кирилл окажется на свободе, и это не очень хорошо». Сейчас маньяк вынужден затаиться, но как только мостового выпустят, снова сможет убивать, и он обязательно это сделает. Смотрите, граждане дорогие, как вы поторопились с выводами. Пока ваш подсудимый сидел, все было тихо, а как только выпустили, будьте любезны, получите труп». Надежда Георгиевна передернулась. «Страшно думать, что есть среди людей подобные чудовища. И живут, как все, ничем не отличаются». также ходят на работу, встречаются с друзьями, смеются, рассказывают истории, а потом убивают из прихоти, из охотничьего инстинкта. Она покрепче прижала к себе Аню. Как быстро проходит жизнь. Кажется, еще вчера она носила дочку на руках, а теперь она взрослая девушка. Сколько времени отведено им еще побыть вместе, кто знает. Надо радоваться каждой минуте, такой, какая она есть. со всеми разочарованиями и несовершенствами. Но и дело тоже надо делать. Надежда Георгиевна расцеловала дочь, уложила ее, накрыла пледом, подоткнула его так, как Аня любила маленькой, чтобы ни одной щелки, и отправилась в коридор к телефону. В ящике комода, на котором стоял аппарат, лежала папка с номерами всех учеников. Надежде Георгиевне было немного неудобно, что она заставляет секретаршу делать лишнюю и, в общем, напрасную работу, но не отменяла указания по принципу «а вдруг пригодится». Что ж, кажется, момент настал. Она набрала номер Кати Сырцовой. Ответил мужской голос, наверное, отец. Полковник милиции, кстати. Надежда Георгиевна представилась. «И что эта зараза опять натворила?» неоригинально отреагировал полковник. Надежда Георгиевна засмеялась. «У нас презумпция невиновности, и вы по роду службы должны это знать. Сначала надо вникнуть, разобраться. А вдруг в данной ситуации зараза как раз я?» «Говорите по существу», — буркнул отец. «Я устал на службе, шутки шутить не хочу». «Извините, я просто хотела сказать, чтобы вы были внимательнее Кати и в душевном, так сказать, плане, и в чисто бытовом». «Да в чём дело? Она у нас и так ни в чём отказа не знает». «Понимаете?» — Надежда Георгиевна понизила голос. «Просто на улицах опасно». «Вы мне это говорите?» «В общем, присматривайте за дочерью, не отпускайте её одну гулять по вечерам». «Как?» «Я стараюсь, но на цепь привязать не могу». «Пусть она хотя бы ходит не одна, а с подружками или с мальчиками. Вы лучше меня знаете, какая сейчас обстановка в городе». «И вы за этим беспокоите меня в неслужебное время, чтобы напомнить про обстановку в городе, которую я действительно знаю лучше вас. Сначала супругу вызываете в школу, неизвестно зачем. Теперь звоните домой. Что вам нужно? Мне нужно только одно, чтобы вы позаботились о своей дочери», отчеканила Надежда Георгиевна и положила трубку. «Пусть думает, солдафон несчастный. С педагогами у нас шутки плохи». «Накатать заявление по месту работы, что такой-то плохо справляется с родительскими обязанностями – дело трех минут. А еще проще позвонить в партком и сообщить, что некий коммунист недостаточно ответственно подходит к делу воспитания верных сынов и дочерей нашей Родины. в Стране нужны герои, а… ладно, неважно, как там дальше». Она убрала папку с телефонами и удовлетворенно покачала головой.